Глава 2. Осень 760 года от основания Белой Кии. Броту реки Быстрая Сосенка, притока Донапра. Алпаслан. Аджируга. Густой туман стал беспросветным белым облаком над рекой, разом обволакивая оба берега. И в ее вязкой пелене ощущается нечто мистическое, словно сумел стать границей, разделившей мир на две половины. Один мой знакомый, окончивший столичное медресе, наверняка сумел бы подобрать красивые слова, созвучные моим мыслям и чувством в данный момент. Наверное, он смог бы сказать его поэтичной символичности, ведь этот туман действительно стал границей двух миров моей жизни, что никогда раньше не пересекались, а теперь вдруг пересеклись. «Кто я?» Все последние дни я возвращался к этому вопросу. «Кто я?» Заурский лев Алпаслан, брат Еничиры, сотник Серденгичи, наследник самого Стамбу Агасы Беркера Ага – Ведь в этом весь я, вся моя жизнь. Корпус обучения, стремление стать лучшим, воинское братство. Я не кривил душой, говоря брату о хлебе и опасностях, что я делил с соратниками. Да я всю свою сознательную жизнь был е-ничирой. Разве об этом можно забыть? Разве от этого можно отказаться? Нет. Чувство духовного родства с воинами корпуса, пройденные испытания, все это связало нас с незримыми узами, которые гораздо крепче кровных уз семьи и потому два дня назад я был готов бежать, отправиться навстречу своим, предупредить следующих суда о Кэнджи, да и Лисе Пахов о подготовленной отцом засаде. Тем утром стоял точно такой же густой туман, идеально скрывший меня от посторонних глаз, от дозорных лехов и секретов стражей. Я был бесшумен, никто не заметил моего ухода, и никто не смог бы мне воспрепятствовать. Даже отец, с которым я не мог не попрощаться, не проснулся, пока я стоял в изголовье его ложа и вглядывался в черты родительского лица. Лица благородного, волевого, жесткого, с налетом неизбывной скорби, поселившейся когда-то в его сердце. Прошедшие годы и перенесенные страдания отразились на нем, наложили печать, неизгладимую даже во сне. Я вдруг понял, что отец старше, чем кажется, старше, чем ему есть на самом деле. Боевые раны крепко подорвали его здоровье, и хотя он по-прежнему силен и ловок, по-прежнему остается опасным противником в сабельной схватке, тот день, когда старческая немощь выбит рукоять клинка из его руки – настанет очень скоро. И пусть отец в глубине души знает об этом, сам себе он вряд ли признается, скорее всего, будет до последнего отрицать неизбежное. Возможно, те мгновения безмолвного прощания с родителем стали определяющими в моем выборе, ибо внезапно накатившая жалость к отцу, к его нелегкой судьбе честного вдовца и мстителя, жалость к его увечиям была очень сильна, настолько, что заслонила прочие чувства и мысли. И хотя я старался не думать об этом, столь сильное чувство было лишь верхним пластом гораздо более глубокого, всем ими которым которому есть любовь. Но в тот миг между любовью и долгом я выбрал последний и покинул шатер отца, твердо решив спасти жизнь своих истинных соратников. Но каждый шаг давался мне все труднее. Раздираемый противоречиями я остановился у самой кромки воды и не в силах сделать больше шага склонился на серебристой гладью реки, отразившей вдруг мое лицо. «Кто я?» «Брат Еничиры. Но почему я узнаю в отражении лицо Склобина? Почему вижу в нем отцовские черты? Так ведь я его сын. Сын барона Владуша Руга, нареченный при рождении Аджеем. Сын силой отнутой у родителей, против воли разлученной с матерью и брошенной выживать в корпусе. Я его сын? Ранее я не знал всей правды, отец был вырван из моего сердца, забыт, предан. Но теперь-то мне ведомо истина и отказаться от своего второго «я» мне так же невозможно». Вот что я понял в тот миг, стоя у реки. Моя жизнь была поделена корпусом на «до» и «после». В миг, когда родился будущий воин Алпаслан, маленький, забитый на кухне, никому кроме мамы не нужный, Аджей Руга, умер, как мне казалось. Ему было всего 7 лет, и я давно забыл, каково быть им. Но близость с отцом, общение с ним на протяжении долгих пяти дней пути неожиданно воскресили в душе того самого маленького ребенка, кому отчаянно не хватало родительской любви полноценной семьи, крепкого плеча и защиты отца, любящего нас с мамой родного отца, брошенного скорбеть один на один с собственной ненавистью и всепоглощающей жаждой мести. Я не смог отказаться от своего второго «я», хотя вернее сказать первого, истинного. Я не смог второй раз сознательно предать отца. В первое «я» просто забыл, его отрёкся даже от мысленных попыток разговаривать с ним, а вот теперь... А теперь предупреди я следующий судоконный корпус султаната, и отец наверняка погиб бы. «Нет, этого я допустить не мог». И тогда, в полном смятении сердца и чувств, я обратился к разуму и задался вопросом, «Так как же мне поступить? Что же мне выбрать? Как поступить истинно, справедливо?» Все пять дней пути к месту будущей засады мы очень много общались с отцом, очень много говорили о султанате, о республике, о Срединных землях, о Рагоре, в том числе и о ее восстании. Отец имеет очень твердую и взвешенную позицию, несмотря на то, что он не навязывал своей точки зрения я был вынужден соглашаться с разумностью его доводов. А самый первый звучал так. Заурский султанат есть хищник, что существует за счет войны, завоеваний и награбленной добычи. Его экономика основана не на крепком земледелии и успешной торговле, а на постоянных искусственных вливаниях извне. Но ведь, как только завоеванная земля полностью ограблена, а все женщины ее носят в своем чреве заурских детей, она становится частью султаната, которого, в общем-то, грабить тоже как-то нехорошо, да и нечего. И тогда приходит черед новых земель, новых стран, ставших жертвой Зауры. Но это ведь порочный круг. С одной стороны, коренные жители исконных земель, не говоря уже о знати мамлеков, утопают в роскоши и не собираются отказываться от сказочных богатств, дарованных войной. Однако и воевать-то им уже негде. На северо-западе государство уперлось в отроги Пинарских гор и мужества их защитников. На северо-востоке – в порубежье ругов, отчаянно защищающих свои земли. На юге-востоке – в непроходимые горы, моря и пустыни. Остался лишь север. Но что будет после, когда обозримые для завоевания земли закончится? Почему уже сейчас не успокоиться и не начать распахивать землю? Почему не восстановить грандиозные ирригационные системы в долинах плодноводных рек центральных районов Султаната, где в прежние времена собирали огромный урожай, а теперь лишь суховеи засыпают песком руины величественных некогда городов? Почему не возродить былую оживленную торговлю в Средином море? Ответ прост. Потому что это одновременно сложно, незнакомо и неинтересно. Но справедливо ли в таком случае нести смерть, боль и разрушение в сопредельной земле? И разве не справедливо ли защищать от такого хищника родную землю, отчий дом? А ведь я-то, по сути, сын этой земли, рагоры. Она, мое истинное отечество, не султанат. А самый интересный довод, который меня поразил в размышлениях отца, государство-хищник обречено на гибель. Ибо лишь разрушая, оно в итоге проиграет государству творцов, созидателей. Проиграет технологически. Последний, например, в какой-то момент создадут более скорострельные и дальнобойные огнестрельные оружие, Или новое построение на поле боя. Или вид более эффективной и легкой защиты неискованной, а литой стали. И все. Хищник потеряет преимущество в бою. Смотря на свое отражение в воде, я вдруг увидел все прошедшие годы в корпусе. И увидел несколько иным взглядом, отличным от привычной оценки собственного прошлого. Я вспомнил нас, еще детей, кандидатами на вступление в корпус обозлённых, ненавидящих всех и вся мальчуганами, вынужденных очень быстро взрослеть ради выживания. Оторванных от семьи, от любимых людей, от их ласки, тепла и заботы. Я вдруг с ужасом понял, что вся наша братская любовь была очень сильна именно потому, что нам, вчерашним детям, было более некого любить. И это понимание повергло меня в лёгкий шок, ведь насколько же несправедливо было разбивать наши судьбы. Делать из сирот, чьих родители и любили, или насильственно разлучили с детьми, Орудие для новой боли и смерти под знаменем мамлеков, родящим мечом, что прервет жизнь очередных родителей и бросит очередных детей в корпус. Я вспомнил сироту, увиденную три дня назад у общих котлов. У мальчугана всего 5-6 лет от роду отсутствовала кисть правой руки, и малыш старательно баюкал культю, очень внимательно и серьезно смотря на покалечную руку. Случайно я услышал разговор всадников-рагорцев с ненавистью говоривших о бездумной жестокости разведчиков мамлеков беспощадно истребивших семью малыша, беженцев из числа бывших вольных пашцев. Ведь там были одни женщины да дети. Мальчик напомнил мне самого себя в те годы, что я провел на кухне Беркерага, а тогда у руки я ясно понял, что в судьбе сироты так странно отразилась моя жизнь. Ведь я был им хотя бы отчасти, я уже был же тем, кто лишил его семьи. В тот миг я возненавидел свою службу в корпусе, возненавидел ту часть своей жизни, что посвятил завоеваниям султаната. В тот миг я твёрдо решил остаться с отцом. Кабалицы, притаившихся в засаде всадников, негромко схрапывают. Единственный звук, что может выдать нас в предрассветных сумерках. Кавалерийский корпус мамлеков 5000 всадников, третьи конницы Сераскира Нурипаши, уже на том берегу, и именно сейчас они начинают форсировать реку вброд. В рефлекторно стисквой рукоять сабли для себя я решил, что с недавними братьями по оружию драться не буду, если только никто из них не попробует убить меня. Или отца. Но такой вариант вряд ли возможен. Все же, в отличие от покойного Торога или моего брата Тески, привычного к боевым традициям Яничиры, я довольно легко признал Аджея сводным братом. Полковник Руга уже достаточно намахался саблей и в драку лезть не спешит. Наш Крохотный, всего в два десятка стражей отряд, находится вне засады. Мы неплохо укрыты деревьями на небольшой возвышенности, подавать сигналы и следить за полем боя отсюда удобно, а вот шанс личного участия в схватке крайне невелик. В заросле густого камыша у самого берега скрыты шесть лёгких пушек, заряженных картечью, и две сотни стрелков. Все воины, кто имеет огнестрелы и самопалы. Остальные всадники разделены на три отряда по 4 сотни бойцов в каждом, спрятанных недалеко от берега. Укрытием для них послужила не очень глубокая, заросшая высоким кустарником балка, частый подлесок, переходящий в полутора верстах отсюда уже в настоящий густой лес, и тот самый невысокий, но достаточно широкий холм, на котором стал наш отряд. Теперь дело за всадниками Зауры, людьми, коих я совсем недавно называл братьями по оружию. Они начали форсировать реку еще в предрассветных сумерках, пока туман не спал. Первая прошла сотня Дели. Сорвиголовы неспешно миновали брод, после чего разделились на два отряда. Первая полусотня осталась на месте, вторая продолжила движение по дороге. Но отец предполагал разведку и хорошо замаскировал своих людей. Дели не обнаружили признаков засады. Вскоре вслед за ними через брод пошли основные силы кавалерийского корпуса. Отец отдал отрывистую команду, когда на наш берег переправилось не менее полутора тысяч всадников. И в тот же миг затрубил боевой горн, и в тот же миг из камышей ударили в сотни выстрелов и шесть залпов картечи, кося ак находящихся на переправе. Запели рожки, и по колонне заурсов, ошеломленных раздавшимся в тылу залпом, с короткого разбега ударили шляхтичьи стражи. Треск копейных древков, звон стали, яростные крики сражающихся и стоны раненых. Все слилось в единый многоголосый рев, повисший над местом схватки. На помощь соратникам поспешили всадники Дели. Яростные и умелые в схватке, презирающие опасность и смерть, своим ударом они способны изменить ход так неудачно начавшейся для Заурсов битвы. Бросив коней в стремительный галоп, они практически перемахнули брод. Но у самой кромки берега их встретил залп успевших перезарядиться стрелков. А через пару секунд колонну, растянувшуюся по броду, выкосило картечь. Между тем уже отчетливо видно, что АКНД, несмотря на численное превосходство, проигрывают битву. Конное ополчение наподобие Азепов единственных привилегий это свобода от налогов, и своими боевыми качествами они едва ли превосходят кочевников торхов. Стражи, закаленные в бесчисленных стычках со степняками, умелые в сабельной рубке шляхтичи, превосходят их в бою. А если учесть, что с самого начала атаки они разорвали колонну Кынжи на три части, лишив отряд единого командования. Значимую роль играет и то, что рогорцы дерутся за свою землю, олехи ясно осознают опасность вторжения мамлеков в сопредельное государство, в то время как заур сошеломлены внезапным и успешным ударом врага. Прижатые к воде сотни сразу после истреблений Дели развернули коней и бросились к броду. Нет, части их хватило мужества спешиться и направиться к камышам, где укрыли стрелки. Но большинство предпочло бегство. Остальные, зажатые в тисках засады, погибают и с каждой секундой мужество обреченных воинов будет таять, пока последние, обезумевшие от страха, не падут под саблями склобинов, прорываясь к броду. Что я чувствую в виде истребления недавних собратьев? Боль, сильную боль в сердце, сомнения и сожаления о собственном выборе, разочарование от столь бесславного разгрома соратников. Но в то же время я также испытываю гордость и уважение перед полководческим талантом своего отца. А кроме того, «Собственное желание вступить в схватку, в схватку на стороне склобинов и легкий зуд во всем теле, что всегда ощущаю перед боем». «Заурцы!» Заполошный крик дозорного прогремел, как гром. Развернувшись, я мысленно выругался. Между деревьями к нам с тыла пробираются дели, те самые полсотни, отправившиеся на разведку. Видимо, они слышали, откуда был подан первый сигнал горно. «Разворачивай коней!» «Нет, отец, нужно отступить их больше!» Но он словно не слышит моего крика. По его команде жалкие два десятка всадников охраны галопом бросаются на Делилер, склонив пики. Впрочем, в этом есть определенный резон. Пробираясь между деревьями, сорвиголов основательно потеряли скорость. Ругнувшись сквозь зубы, разворачиваю своего жеребца и я, чуть отстав от основной группы. Короткий разбег, и мне преграждает путь вырвавшийся вперед всадник, скалящий зубы в дикой гримасе ярости. Секундное промедление чуть не стоило мне жизни. В последний миг я дрогнул, не в силах ударить бывшего соратника и тут же пришлось уклоняться от бешеного сабельного удара. Клинок со свистом рассёк воздух над макушкой. Даже не пытаясь выпрямиться в седле, колю шею жеребца противника, пользуясь массивной елманю своего колыча. Она способна прорубить даже крепкий доспех. Издав жалобный крик, конь встал на дыбы, молотя копытами по воздуху, и всадник не удержался в седле. Тут уж я не сплоховал, направив своего жеребца вперёд и рубанул сабле по голове встающую дыли. Сознание заполнило... Короткая вспышка к сожалению, ее тут же сменила горькая опустошенность. Но и это чувство было недолгим. Ко мне направились сразу два Делилер, рванул им навстречу, стремясь сразиться с первым сырой головой, пока он опережает своего соратника на пару корпусов. Навалиться вместе, у меня не останется ни одного шанса выстоять против сразу двух умелых рубак-всадников. Делилер также спешит, рубящий по горизонтали удар его клинка, встречая блоком, направив острые колыча вниз. И тут же стремительно рублю сверху, с рёвом обрушиваю елмань на незащищённую шею врага. Атаку подскочившего справа Дели встречаю блоком, переводя его удар от себя справа. Мой клинок сшибается с плоскостью сабли. Разворот кисти, стремительный замах, и кылыч обрушивается на шею противника. И вот только лезвие ее сабли в этот же миг вспарывает мясо под рёбрами. Рана плохая. Кровь бьёт из неё густым потоком, в глазах стремительно темнеет. Свесившись из седла, я достаю землю... Кончиком елмани, не имеющий пальцы, выпускают из кисти рукоять сабли, зацепившись темляком на запястье. «Аджей!» — Крик отца раздается на самой границе сознания. Поле у села Ельчик Аджей Корк, великий князь Рогоры. Что доносят твои разведчики? Бергарский, как всегда, собран и излучает уверенность в себе. Основные силы врага всего в паре часов пути от наших позиций. Уже скоро мы увидим их авангард. Слова предыдущего языка о крепости подтвердились? Разом помрачнев, утвердительно склоняю голову. Говорят одно и то же. После того, как подвели мину и подорвали стену, азепы пошли на штурм. Но когда толпа заурцев втянулась в крепость, в их гущу ударил плотный огонь со стен. Первая волна атакующих погибла целиком. Затем в бой пошли яничиры, но ну и они потеряли половину арты в огненной ловушке сумев занять лишь северную часть укреплений. Тогда же в отчаянной рубке погиб один из командиров крепости, Седой Баши, как я понимаю, пан Есмень. Бергарский угрюмо кивнул. «Остатки гарнизона продержались до сумерек, когда урса остановили штурм», — продолжил я. «А ночью уцелевшие прошли подземным ходом и внезапно атаковали позиции врага у одной из батарей дальнобойных орудий. Они перебили её защитников и всех артиллеристов Топчу, закрепали пушки, но сами оказались окружены». К утру все пошедшие на вылазку погибли, пленных заурцы не брали. Эдрик поднял голову, направил на меня пронзительный взгляд своих серых глаз. «Достойный конец. Они продержались гораздо дольше, чем мы предполагали, и теперь нам есть чем встретить мамлеков. Говоришь, их общие потери под Барсом составили 5000 азепов и яничиры? Языку не было нужды преувеличивать число погибших. И еще пять кавалеристов отправились в обход, до твоей летучей отряда перехватили порядка пяти сотен легких всадников. Все верно». Нам будет противостоять чуть менее 30 тысяч воинов. Против чуть менее 10. Как думаешь, удержимся? Вопрос, заданный Бергарским в несвойственной ему манере. В нем явно слышатся неуверенность и волнение. Меня слегка обескуражил. Но быстро собравшись с мыслями, еще раз окинув многочисленные извилистые укрепления, покрывшие поле, я уверенно ответил. Почему бы и нет? В конце концов, не мы придумали, что штурмующие крепости несут потери втрое больше, чем защитники. Разве не так? Смотря, что за укрепление, кто враг и кто обороняется. Впрочем, будем надеяться на лучшее. Нам нельзя отступать, Аджей. Нам нельзя отступать до самой ночи. Глаза Эдрика вдруг ярко блеснули. Иначе Заурцы уничтожат нас. Лучше погубим все войско на этом поле, где враг будет нести больше, чем мы, потери, чем позволим истребить нас по дороге. Так продержимся до ночи, чего ж сложного. Моя легкая бравада пришлась герцогу по вкусу. Так иди, великий князь, принимай командование первой линией, «Кстати, каково оно — быть республиканским прихвостнем?» «Не начинай». Мой тон не сулит собеседнику ничего хорошего. Гетман Юга тут же поднимает руки в примеряющем жесте. «К слову, что ты решил с телом Торога?» «Уложили в бочку с медом, это остановит разложение. Похороним, когда остановим врага. Раз уж защитники Барса вывезли тело, не желая, чтобы заурцы захватили останки Торога, так и мы не позволим этого сделать. Кроме того, быть может, с ним захочет проститься Лера». «С обезглавленным трупом?» Голос Бергарского полон искреннего сомнения. «А голову мы пришили», — упрямо ответил я, всем видом показывая, что более не желая развивать эту тему. «Удачи вам, герцог. Атака на холм будет самой яростной». «И тебе удачи, великий князь. Не думаю, что в поле твоим копейщикам придётся сильно слаще». Коротко кивнув на прощание, я подал жреца вперёд, направляя его к внешнему рву. «Да, денёк нам всем предстоит довольно жаркий». 2000 пикинеров из числа рогорцев, да неполной тысячи лехов-стрельцов, вот и все силы первой линии. Причем лехи отойдут сразу же, как только враг достигнет вкопанных под углом в земляной вал заостренных бревен. Однако, учитывая, что в нашем распоряжении имеется лишь 2000 стрелков, одна из которых защищает холм с батареями, вкупе с еще 10 лучших рубак шляхтичей, да единственные сотни керосир, этот шаг вполне разумен. Сзади нас расположились люнеты, вторая линия обороны. Ее занимают чуть более полутора тысяч лехов-пешцев. Но как только к ней отступят стрельцы, она станет той еще преградой для атак противника. Под их прикрытием отойдем и мы, заняв проходы между укреплениями, прикрытые гишпанскими рогатками. А сзади нас ждет третий вал с частоколом и основная масса пехоты союзника, 2000 воев. На ней мы с Бергарским надеемся встретить вечер. Если, конечно, нам повезет и все пойдет по плану. Между тем враг появился через два часа, как я и предполагал а на штурм заурцы пошли в середине дня, когда солнце уже миновало зенит. Пан Еремея Збруя, Десятник стрельцов «Огня!» Залп и подобравшиеся к кромке рва заурцы во множестве падают, безвольно валятся вниз, устилая телами земляное дно. «На колено!» Успев вовремя разглядеть изготовившийся к стрельбе стрелков врага, отдаю приказ укрыться. Плотный частокол из заострённых брёвен, пусть и прореженный картечью, служит достаточно надёжной защитой от залпов противника. Вот и сейчас дерево, за которым я укрылся, вздрагивает от удара пули. Перезаряжай! Сам же под собственный крик упирая ложе приклада в землю, засыпаю нужное количество пороха в дуло. Плотный удар по стволу утрамбовывает его, быстро забивая пулю шомполом. Положив огнестрел на колено, взвожу курок, засыпаю порох на пороховую полку и плотно закрываю её крышку. Мы уже дали семь залпов, и семь раз сотни врагов, наступающих в разреженном строю, опрокидывались землю. Нет, заурсы старались не тратить жизни своих людей понапрасну. В начале боя они вывели вперед артиллерию, открыли огонь картечью и бомбами. Но они не выкосили целиком плотный частокол, лишь проделали в нем широкие проходы. Впрочем, видимо, в этом и был их замысел. Как бы то ни было, артиллерия врага не нанесла нам особого урона, зато сама крепко пострадала от пушек герцога, укрытых на холме. Да и атакуют за урсы по всему фронту, а не только напротив проходов. «Залп!» Вновь практически не нецелес разряжаем огнестрелы по противнику. Перед рвом с отвесными стенками ополченцы сбились в плотную толпу, не промахнешься. Правда, нас тут же встретил залп Еничиры. И в десятке есть свежие потери. Упал Друзь с прострельным горлом. Еже зажимает кровоточащее плечо. «Гранаты к бою! И отступаем!» Зажигаю от заранее заготовленного факела фитиль ручной бомбы и без замаха бросаю её вперёд в ров. За ней следуют десятки гранат. Через пару секунд раздаётся множество разрывов, сливающихся воедино с отчаянными криками боли. Прямо передо мной внизу кто-то отчаянно на одной ноте визжит. «Уходим!» Эх, если бы у нас было больше гранат, уж тогда бы мы ещё долго держали этот вал и ров. А Джей Корк, великий князь Рогоры. «Бей!» Негромко поданная команда, сигнал рожка и фаланга из пяти шеринг неторопливо двинулась вперед, грозно склонив пики. Стрельцы отступают по заранее оговоренным проходам в строю, которые вскоре смыкаются за их спинами. Вскоре над гребнем вала появляются первые заурцы и гибнут под ударами множество пик. Сбыслов слива. Пикинер. Резкий выпад. И гранёное остырьё впивается в грудь врага, легко вспарывая человеческую плоть. Дёргая древко на себя с отчаянной руганью, впервые же освобождая оружие от повисшего на нём тела. И тут же резкий удар вниз, в Заурса, ловко поднырнувшую под копье бойца второй шеринги, И вновь гранёный наконечник пики находит свою цель, прошив противнику бок. Яджик замешкался, безуспешно дёргая копье из рук, вцепившуюся в древко заурца, И справа на него налетел враг с воздетой над головой саблей. Я лишь яростно сцепил зубы. Помочь земляку не успеваю, как вдруг рухнувшие сверху топорища алебарды приголубило излишне резвого бойца. И тут же длинный пик из четвертой шеренги ударила в голову противника, который так и не выпустил древко копья Яджика. Аджи и Корк, великий князь Рагоры Пусть мои пикинеры и не имели боевого опыта, пусть их оружие чаще самодельное, а время подготовки свелось к считанным дням, все же они довольно успешно сдерживают натиск азепов, даже вместе проходов, пробитых в частоколе, по которым враг валит особенно густым потоком. Мое внимание в гораздо большей степени привлекает артиллерийский дуэль, развернувшийся на поле боя. Хотя, учитывая, что у Бергарского было лишь 11 средних орудий, мастера Лецкой все же сумели отлить две пушки. Против четырех десятков средних и тяжелых у врага это далеко не дуэль, это избиение. Высота за моими позициями на левом фланге вся вздыбилась от многочисленных разрывов, сеющих смерть. Какое-то время наши пушкари еще держались укрытые земляными укреплениями, но, кажется, долго они не протянут. Так и есть. Ответ на огонь с высоты вскоре окончательно замирает, и сердце сжимается от нехороших предчувствий. А через 10 минут они подтвердились в полной мере, когда на ряды моих пикинеров обрушился навесной огонь мартир врага. Отступаем! Все отступаем! Эдрик Бергарский, командующий Объединенной Армией. «Сколько орудий уцелело?» «Ровно три, господин герцог. Но прислуги к ним?» «Так наберите из стрелков и не медлите. Нам нужно заткнуть мортиры, иначе заурсы выбьют нас с поля, не вступая в схватку». Фалан Горогорцев пятится, хоть и не ломает строй. Адже уже вывел своих людей из-под навесного огня противника, так что мамлекам придется подтянуть свои массивные орудия. Однако в это же время на гребень валов забрались еничиры, и этих уже не собьешь. Вскоре весь периметр насыпи заволокло многочисленными порховыми облачками». Веер свинцовой смерти собрал кровавую жатву в ширингах баталий. Но вот рогорцы поравнялись сломанной линией временных укреплений, состоящих из гештанских рогаток, насыпи и неглубоких траншей. Здесь они уже централизованно сломали строй, занимая укрытие. Преследующие хозяепы усили натиск, их ряды уплотнились. А в следующий миг по флангам мазаурцев ударило 10 деревянных орудий, замаскированных в земляных насыпах по всей линии соприкосновения. Что с пушками? Прислуга набрана, господин герцог. Отлично. Открывайте огонь по мортирам. Выбейте как можно больше. Аджи Корк. Великий князь Рагоры. Неожиданно с холма вновь заговорили пушки. Всего три. Они бьют куда-то за спину атакующего врага. Разрывы раздаются завалом первого рубежа обороны. Похоже, Бергарский нащупал заурские мортир и преподнес противнику очередной сюрприз. Между тем натиск азепов, чьи силы значительно поредели после кортечного залпа, поразящего вдоль всей линии фронта, заметно ослаб. Деревянные пушки уже оттащили на безопасное расстояние, так что я со спокойной совестью и чувством глубокого удовлетворения все идет по плану, приказываю. Отступаем к второй линии. Беркерага, Стамбу, Агасы. Но репаша в дикой ярости, его глаза подернулись дымкой кровавого безумия, а изо рта вот-вот потечет белая пена. Бедный командир Топчу, браги Ага, валяется на спине с разбитым в кровь носом. Но, кажется, это лишь начало. Но репаша взялся за украшенную камень ими рукоять булатной сабли. И, по-моему, никто из присутствующих не осмелится остановить самодурство буйного сираскира. Хотя позже ведь наверняка обольют грязью в тайных посланиях султану. Господин сираскир. Я позвал Нури Паша достаточно громко, чтобы он услышал. Но недостаточно для открытого вызова. Уверен, дабы обратить на себя внимание, но не дерзко. Впрочем, Сираскир сейчас находится далеко не в том состоянии, чтобы оценить мое искусство общения с вышестоящими чинами. Его налитые кровью глаза вперились в меня, словно прожигая. Меня передернуло от отвращений и страха перед гневным безумием командира. Но голос я сохранил твердым и спокойным. «Господин Сираскир». Противник даровал нам ключ к победе над собой, а мы между тем позволяем себе терять время на собственный гнев. Прошу вас, я добавил в голос немного раболепия, проявить свою великую мудрость и позволить себе выслушать вашу покорную слугу. Норий Паша, бывший рядовой гвардеец, выдвинулся в Сираскиры благодаря фанатичной преданности ныне правящему султану, не обладает совершенно никакими полководческими талантами. Он храбр, но не очень умен. Зато, побыв долгое время у трона, очень полюбил проявление покорности себе и восхищение своей особой. Нет, султан далеко не глуп, и ставя собственного выдвиженца на пост Сираскира, он подобрал ему лучших помощников командиров корпусов. Их задача — победить на поле боя, задача Нурипаши — по-прежнему сохранять верность владыке и никогда не допустить даже мысли о возможности вооруженного мятежа и поддержке иных наследников трона. «Говори!» — голос Сираскира похож на рев боевого слона. «Я очень люблю историю, мой господин, и пользуюсь опытом поколений полководцев, живших до нас. Противник пользуется линейной тактикой боя, что изобрели еще древние мармидонцы, сражаясь фалангой. Мы вынуждены атаковать по всему фронту и несем значительные потери на рубежах, заранее подготовленных для обороны». «И?» Мармидонцы любили воевать, в том числе и друг с другом. Однажды один из их царей придумал новую тактику. Атаковал единый, казалось бы, линий, а на самом деле расположил на фланге мощную ударную колонну, что прорвала растянутый в линию фронт врага. «Ты предлагаешь перенести удар на конкретный участок их обороны?» Но Репаша быстро успокоился, и, к слову, не так глуп, как мне казалось до этой минуты. Более того, между первой и второй линией основных укреплений враг возвел еще одну. Легких, второстепенных, но все же. На ней противник подготовил засаду Азепом и воспользовался ею, однако теперь в нашем распоряжении есть готовый оборонительный рубеж. Займем его ортами Е-Ничиры, подтащим легкие орудия и никакая контратака по фронту нам не страшна. Враг рассчитывал лишь обороняться, но не ступать. Попробует выбить нас и понесет огромные потери. Мы же перенацелим атаку корпуса Азепов на холм и займем его. А как только возвышенность будет захвачена, мы тут же поднимем орудие на вершину и уничтожим врага артиллерийским огнем. Эдрик Бергарский, командующий Объединенной Армией. Случилось то, чего я более всего опасался. Враг остановил общую фронтальную атаку и, закрепившись силами Еничира во временных укреплениях, перегруппировал Азепов под прикрытием вала, а после повел их на холм. И да, мы ожидали, что противник постарается занять высоту, а потому выделили для ее защиты значительные силы стрельцов и пешцев. Однако при взгляде на накатывающую на нас массу азаурской пехоты меня терзают глубокие сомнения в том, что мы устоим. И ведь пушек не осталось. Разбив четыре мортира, мы потеряли последнее орудие. А могли бы сейчас встретить врага картечью? Михаил Подкова, командир Хоругви, Левский стрельцов. Укол пики, сбивая ударом сабли по древку. Рывок вперёд, и елмань сечёт горло незадачливого копейщика. Но следом на меня налетает его товарищ, занесённый для удара саблей. Одновременно шагом вперёд, падаю на колено и полосу незащищённый живот врага ударом от себя. Нырок назад на дрожащих, ноющих от напряжения ногах. И с трудом подняв руку, смахиваю с бровей обильный пот. Благо, что вовремя успел уйти за спины бойцов, прикрывших меня своими клинками. Да, так жарко не было даже в засаде горцев в узком ущелье горного прохода. Хотя по совести сказать, то, что случилось тогда, вряд ли можно назвать схваткой. Скорее, коротким, но кровавым избиением, которое мне удалось каким-то чудом пережить, да еще и не стать калекой. Но сейчас... Сейчас на поле боя также царит кровавое безумие, только теперь мы поменялись местами. Враг во множестве гибнет, заваливая нас своими телами, но и мы несем потери. А еще сил у Заурцев значительно больше и недалек тот момент, когда нас просто задавит числом. Накал схватки и ярость азепов, лезущих вперед по трупам товарищей, таковы, что, сделав несколько залпов, причем последний в упор, я и мои стрельцы так и не сумели отступить. Сейчас же мне тем более нельзя выводить людей из боя, враг тут же пробьется». Вряд ли мои мысли заняли более пары-тройки секунд. Но между тем сквозь отчаянно рубящихся с врагом стрельцов и шляхтичей прорвался здоровяк Заурец с тяжелой двуручной саблей. Оба, преградивших ему дорогу воина, пали. Один с отрубленной головой, второй с распорты наискось грудной клеткой. Дико взревев, Заурец бросается на меня. Эдрик Бергарский, командующий Объединенной Армией. — Вестовой, скачи к шляхтичам, занявшим третий рубеж, пусть спешат сюда со всех ног. Не удержим холма, потеряем все поле. Отпустив первого гонца, обращаясь к второму. — Найди великого князя, передай, пусть уводят людей на третий рубеж, понял? Пусть сразу уводят людей на третий рубеж. Второй гонец галопом помчался вниз. Сцепив зубы, я с болью наблюдаю, как тают шеренги моих воинов, уже оттесненных от люнетов, защищающих холм. Еще чуть-чуть, и истончившуюся линию обороняющихся прорвут а в резерве осталось лишь сотники керасир-рагорцев. Направляю коня к ним. Остановившись напротив строя всадников, с минуту смотрю на рагорцев, которым пару недель назад был смертельным врагом. «Воины!» «Сейчас решается исход битвы. Если заурцы сомнут нас и займут холм до прибытия подкрепления, все мы погибнем. Вас всего сотня, но вы панцирная конница, и ваш удар затормозит прорвавшуюся врага на необходимое время». Я помню, что до недавнего времени мы бились друг другом, что наемники и степняки, пришедшие с нами, разоряли вашу землю. Но посмотрите на подножие холма. Всего в нескольких сотнях шагов отсюда кровь лехов, что льется сегодня за рагору, искупает наши грехи. Так будьте же честны и великодушны, и поддержите нас в битве за вашу землю. Гойда! Войтек Бурс, Десятник Керасир Гетман Юга едва ли успел закончить свою речь, Как строй лехов лопнул словом «гнилое яблоко». Впрочем, дрались они честно. И если бы наши полководцы догадались укрепить холм именно валом с чистоколом, враг так легко бы не прорвался. Но чего теперь говорить, все мы задним умом крепки. Между тем раздался сигнал к атаке. Я с тоской подумал, а увижу ли когда-нибудь Донутку, сыновей Зибора, Войцека и прочих деток? Живы ли они, здоровы ли, хватает ли им еды? Не задирает ли кто из мальчишек? Не лезет ли кто под подолг жене против ее воли или наоборот с ее согласием? Скрипнул зубами от досады на себя за последние мысли, крепче сжимаю рукоять самопала. Я обещал жене вернуться живым с войны, и я буду держать обещание. А подобные думы перед схваткой — верный шаг к могиле. Пусть эта война выходит уже во второй по счету и безнадёжных передряг, в которых я оказался за последнее время, уже не сосчитать, но ведь остался же жив. Так что бейся крепко, воина, а судьба сама решит, кому померу еще ещё побродить, а кому в землю лечь. А если доведётся сегодня голову сложить, так сложу за правое дело. Сложу за свободу детей своих, за честь жены, за землю отчую. Так быть посему, принимаю свою судьбу. Я понукаю жреца, переходя на голоп одновременно со всей сотней. Бергарский прав, нас немного, но мы латная кавалерия, наш таранный удар страшен. Залп! В ответ на рёв сотников скидываю самопал и разряжаю его в массу заурцев, пытающихся продвинуться в первый ряд бойцов с копьями. Не получилось. Наш огонь разметал жидкую цепочку копьеносцев. Пики! Скидываю с плеча кожную лямку, одновременно освободив носок правой ноги с фиксирующей петли и развернув копье за древко, старательно зажимая ее под мышкой, упираясь в лук седла. Сейчас! Я отчетливо вижу ужас в глазах ближнего камня за урца, прежде чем его сносит мой жеребц, сбив грудью, стоптав копытами. Древ рвется из руки от удара в человеческое тело, но я успеваю выдернуть пику и уколоть вновь. И еще раз, и еще! колоть врага, пользуясь длиной своего оружия. Рядом замелькали длинные палаши, тяжелые кавалерийские сабли, кончары, способные колоть не хуже пики. Все воины сотни яростно уничтожают врага. Все воины сотни помнят, чем дольше продержимся, тем больше шансов для всего войска выстоять в битве. Беркер-Ага, Стамбу-Агасы Но Репаша, еще совсем недавно практически успокоившийся и даже несколько благодушно посматривающий в мою сторону, вновь вызверился, но на этот раз объектом его злости стал я. Но, ну, любитель истории, что ты скажешь на этот раз? Откуда взялись их свежие силы?» Стараясь сохранять спокойствие и в то же время угодливый тон, неторопливо отвечаю. «О, храбрейший из храбрейших! Мы наблюдаем лишь их резерв, что противник заранее приготовил для битвы. Но я уверен, что более склобины нас уже ничем не удивят. — А что ещё нужно? Они остановили натиск Азепов на холме. — Да, мой повелитель, ввод в бой свежих сил зачастую меняет расклады на поле боя. Однако, как я уже сказал, вряд ли у них есть дополнительные резервы. Атаку Азепов можно повторить, и тогда... — Хватит! Я устал от советов, Стамбу Агасы. Иди, командуй своими еничиры. Возьмите укрепление в поле, оправдайте своё высокое звание гвардейцев. — Но не стоит ли побер... — Вперед! Стиснув зубы и мысленно прокляв сера я развернулся к нему спиной. Что ж, не я командую армией в этой битве. Приходится подчиняться. Аджей Корк, великий князь Рогоры. Подкрепление. Две тысячи лехов, держащих до того третью линию, поспели в последний миг. Азепы уже сломали строй оборонявшихся воинов и оправились от удара единственные сотни керасир, окружив смельчаков и практически целиком их истребив. На удар панцирной конницы выиграл Бергарскому время. Он лично возглавил контратаку резерва и за урсов к подножию холма. Мы же начали выполнять приказ герцога и покинули вторую линию укреплений, оттягиваясь к третьей. Она также имеет свой выход к холму и вместе с ним остается в едином оборонительном рубеже. Но практически одновременно с нами пошли вперед и яничиры, находившиеся до того вне досягаемости огнестрелов. Взвесив все за и против, я продолжил отступление к третьей линии, сочтя ее более приспособленной для защиты. Кроме того, по противнику, находящемуся между второй и третьей линиями, очень удобно нанести фланговый удар с холма. Конечно, в нужный момент. Пан Еремийс Бруя, десятник стрельцов. Огня! И снова залп по противнику, и снова ответный огонь, практически на недостигающей цели. Плотный частокол защищает нас, в то время как мы целимся точно в просветы между бревнами, и еничиры несут втрое большие потери. Вот только стрелков врага слишком много, и их плотный огонь так или иначе несет смерть. Штурмующих же по сравнению с первой атакой, наоборот, очень мало, в разы меньше. Но судя по сверкающим доспехам на этих еничиры, потому как уверенно они продвигаются вперед в рассеянном строю, значительно затрудняющем прицеливание, потому что у третьей бойцов в руках зажаты гранаты, это опытные воины, штурмовая часть. И увлекшись огневым противостоянием с еничиры, Мы подпустили их слишком близко. «Перезаряжай! Следующий залп по атакующим!» Пару десятков секунд трачу на перезарядке, после чего вскидываю огнестрелы, плотно уперев приклад в плечо, командую уцелевшим бойцам. «Огонь!» В этот раз мы стреляем в панцирных «Еничиры». Но в ответ бьет пусть разноголосы и недружный, но значительно более точный залп стрелков, наступающих в цепях атакующих. «Мне повезло, меня не зацепило. Но в следующие секунды меня пронзает острая, жгучая боль» и я вижу торчащие справа плеча оперённые древко стрелы. Сбыслов слива. Пикинер. Стрельцов-лехов сбили с вала в считанные секунды, оставшиеся лехи-пешцы с бешеной яростью бросились в контратаку. Но панцирные мечники заурцов встретили градом ручных бомб, рассеявших ряды союзников, после чего ударили в сабли. Их не очень длинные, изогнутые внутрь каленки замелькали с невероятной чистотой, просекая в рядах лехов широкие просеки, словно сяки заправских дровосеков в лесу. Баталия к бою! Мерный шаг пекинеров, приближающихся к заурцам, заставил панцирных мечников пятиться. Лишь пара-тройка бойцов противника попытались атаковать, но они были насажены на ряды многочисленных копий. Однако вставшие на гребни стрелки успели изготовиться к залпу. Их ровные ряды заволокло многочисленными пороховыми облаками. И в этот же миг я почувствовал острое сжение в животе и с каждым мгновением усиливающуюся слабость. Аджей Корк, великий князь Рагоры Залп Яничира, ударивший в упор, выкосил две первые шеренги баталии. Но уцелевшие бойцы третьей дотянулись до заурсов и с яростью заработали алебардами, обрушивая топорища страшного оружия на головы стрелков и мечников. А пытающихся остановить их Яничира встретили граненый наконечник пик последних шеренг фаланги. На участках же, где пушкари развернули деревянные орудия, ситуация сложилась и вовсе благоприятная. Там враг пока не сумел даже взобраться на вал. Но если первую волну штурмующих мы сейчас истребим, то следующих за ними стрелков, уже изготовившихся к бою и показавшихся во многих местах на гребне вала, мы скинуть не успеем. Их залпы будут следовать бесконечным веерам один за другим, да в упор, то есть гарантированно сметая пытающихся остановить врага рогорцев и лехов. Похоже, все кончено. В отчаянии бросаю взгляд на солнце, и сердце начинает бешено биться. Светилу осталось еще совсем немного до захода, часа полтора-два от силы. Ведь казалось, что битва длится пару часов, а на деле прошло не меньше пяти. Словно в торе моим мыслям над холмом раздались заливистые и задорные сигналы боевых горнов, и вся масса пехоты Бергарского начала стремительно спускаться вниз, разгоняясь перед фланговой атакой. «Все! Все вперед! Бей, еничиры! Истребим стрелков!» Беркер – Ага, Стамбу – Агасы. Таким образом, они сумели отступить, даже когда Азепы заняли оставленный холм и нанесли им фланговый удар, а Топчу открыли огонь из орудий. Вести бой ночью тяжело уж тем более с применением артиллерии. «Ибрагим Ага?» Голос Нори Паши мертвенно холоден, и кажется, что чаша гнева его настолько переполнена, что он принял новую форму – не горячечного бешенства, ледяной беспощадной ярости. И не только командир корпуса топчу, но даже я не смею поднять глаза на Сираскира. Прошу простить, мой повелитель, но линии соприкосновения двух армий ночью в ближнем бою практически неразличимы для глаз наводчиков. В какой-то момент наши ядра ударили в тыл ополчения, и они... И они тут же отступили, решив, что противник зашел к ним в тыл. Трусливые шакалы. Что же случилось в конце боя, Стамбу, Агасы? Почему твои гвардейцы закончили схватку и прервали преследование? потому что склобины забили свои деревянные пушки и подорвали их на пути Яничиры. Многим тогда показалось, что враг воспользовался земляными орудиями, как при шторме крепости. А когда мы во всем разобрались, преследовать противника было уже поздно. «Девлет-бе, чего ты молчишь, славный командир кавалерийского корпуса?» Невозмутимо молчавший военачальник из торгского рода, честно служившего султанату вот уже многие годы, ответил каким-то усталым, надломленным голосом. На противоположной стороне Брода нас ждала засада. Сотни Дели не смогла её обнаружить. Когда же на ту сторону перебралось до полутора тысяч АКНЖ, следующих через переправу всадников обстреляли, а головной отряд атаковали с трёх сторон. Я бросил на помощь Делилер, но они не успели миновать Брод, как были выкашены всё теми же стрелками и картечью пушек, замаскированных в камышах. Ещё одну попытку Дели предприняли, попытавшись вместе с лошадьми переплыть реку, но у неё слишком быстрое течение, часть всадников снесло от Брода ниже, Часть его вовсе погибла. Пробиваться через право ещё раз я не увидел смысла. «Значит, мы не смогли победить ни в одной из битв!» Лёд в глазах Сираскира способен заморозить кровь в жилах. «Твои потери, Дивлет бей. Полторы тысячи Акэнджи, пять сотен всадников делий, учитывая сотню разведки. Стамбуагасы Агасы?» Три с половиной тысячи Яничиры, из них тысяча серденгичи. Это практически все рискующие головой, а также четыре с половиной тысячи Азепов. Итого 10 тысяч воинов за один день. Но Рипаша будто бы досадливо покачал головой, словно совершенно не гневается. Что говорят пленные, уважаемые Берки Рога? Ожидая этого вопроса, я бодро отрапортовал. У противника совсем ничтожены силы, учитывая сегодняшние потери. В их распоряжении осталось едва ли тысяча всадников, сотен шесть стрелков, до да 2500 пехоты без огнестрельного оружия. Более в нет вооруженных контингентов с до самой горной крепости, прозванной ими врата льва но ее гарнизон невелик. Некоторые пленные слышали, что враг собирается дать нам еще один бой перед местной столицей. «Довольно!» — в глазах Нури Паши вновь ярко сверкнули гневные искры. «Твои языки врут. У врага на этом поле битвы было не менее 30 тысяч воинов, так и напишем султану. И мы разбили их, потеряв при этом лишь 8 тысяч бойцов. Ты, из Агасы, лично вел Яничирой в бой, решив исход битвы смелой атакой». А корпус дивлет бея попал в засаду более чем вдвое превосходящих его войск и сил врага и сумел вырваться, сохранив ядро воинства. В первой же крепости, целиком возведённой из кирпича, сидел десятитысячный гарнизон склобинов при пятидесяти орудиях, и мы взяли её, потеряв лишь 5000 бойцов, настоящих героев, преданных султану. Вот что мы напишем столицу. Пусть первый визирь вырвет языки своим шпионам. Их донесение ложь. Невольно подняв глаза на Сераскира, я разглядел в его взгляде веселые искорки и понял, что был неправ на его счет. Он не просто умен. Он настоящий кладезь мудрости, пусть и несколько обделенный полководческим талантом. Да, напишем султану. Пусть высылает второй корпус 15 тысяч воинов, и мы покорим Рагору. Сейчас же отстанем от противника, пора готовить зимние квартиры и запасать провиант. Но, господин, остатки. В голосе Нури Паши явно слышится усталость. Они нам не угрозы, Беркер. Не угроза в наступлении, но в обороне крепкие и хорошо готовят засаду. Полезем вперед и потеряем еще не меньше 5000, даже если сумеем их всех систребить. Между тем, как только они почувствуют, что мы можем их обойти и перекрыть дорогу к горам, сами побегут, оставив нам жирную землю. Так что нечего губить понапрасну жизни воинов, настигнем их на марше. Вот же, не суди и не судим будешь. Оказывается, сераскирующий и блестящий стратег.